Глава четвертая Дождь не прекращается уже четвертый день. Иногда чуть затихает, продолжая царапать каплями на вес повозки. Иногда снова принимается отчаянно барабанить по овощенному покрытию, норовя прорваться внутрь. Лошади упорно тянут обоз по дороге. Сами повозки мелко и крупно дрожат, подпрыгивают на ухабах. Все мокнет, влажностью пропитаны одежда и вещи, но никто не решается потратить хоть каплю драгоценной магии на просушку. Все очень медленно, неудобно, до тошноты тряска. На постоялых дворах приходится ночевать в одной комнате с Элором и двумя-тремя магами, как повезет с количеством свободных мест. Поэтому все это время я не сплю». Столько неудобств, постоянная дрожь безрессорной по местному образцу повозки подо мной, выталкивание ее из грязи, сырость. И все четыре дня мучений ради того, чтобы преодолеть расстояние, которое можно пролететь часа за полтора, а телепортироваться и вовсе за пару минут. Как существа без магии живут? Как они руки на себя не накладывают от своей слабости? Как с ума не сходят от такой медленной, неудобной жизни? Но почему же не сходят, вполне себе сходят? Мысленно возражаю с интонациями жаждущего и снова себя одергиваю. Неприятно осознавать, что я по нему скучаю, и мне не хватает его извительных комментариев. До такой степени, что я сама их выдаю. И мы так ничего нового и не узнали, лишь подтвердили уже имеющуюся информацию. Дослушали да жалобы на то, что такого долгого и сильного дождя никто не помнит. И это наверняка происки оскверненных магией. Словно их магов мог кто-то обучить делать такой дождь. Он абсолютно естественный и нескончаемый. Противно слушать все эти причитания о плохой магии от существ, которые только и делают, что ползают. А приходится не только слушать, но и поддакивать. Тут несогласных с доктринами чистоты казнят без лишних разговоров. А я же в инквизиторе мечу. Мне положено быть особо рьяной в защите доктрин. Но самое страшное в этом пока бесполезном путешествии не медлительность, дождь, тряска, невежественные люди и грязные постоялые дворы, а свободное время. Очень много свободного времени на мысли. Всякие. На воспоминания. О том, как давно погибли мои родные, о мучительности их смерти, о превратностях судьбы, поцелуях и лора, ненависти и лора к менталистам, великом драконе, разговоре с императором, ранжером, разговорах с Элором, много времени на рассуждение, и все это в ощущении невообразимого одиночества из-за наложенного на меня абсолютного счета. Вот и сейчас кажется, что я одна во всем мире. Тускло мерцает пробивающийся через потоки воды свет, пространство сужается до закутка под навесом между тюками и рогожей под моей спиной. Звуки, сплошной шелест, перемежающийся хлюпаньем копыт. Ни один вампир в такую погоду на улицу не вылезет. Проносится мысль с интонациями жаждущего. Повозка вздрагивает, проседает, прорезая струи дождя, В повозку впрыгивает мужчина, летят брызги, к запаху дождя примешивается запах раскаленного металла и корицы. Илор сбрасывает плащ на край повозки, встряхивает головой и капли слетают с его темных волос. Я недовольно утираюсь от брызг, сдерживая неразумное желание просушить все магией. Далеко слева бурчит гром, а дождь все молотит и молотит по навесу. Прости. И Лор смотрит на меня. «Никак не могу привыкнуть к тому, что у тебя карие глаза». «Да-да, я тоже радикально поменяла цвет глаз. Ворчливо отзываюсь. Я к твоей бороде никак не привыкну. Мне удалось вырастить усы, но они выглядели как-то жалко, неуместно, кололись, так что я их убрала». «Да, я тоже». И Лор потирает свою темную влажную бороду, приглаживает усы. Не понимаю, зачем Дигон себе бороду с усами отрастил. Это же жутко неудобно. Ты можешь спросить его об этом. Думаю, ответ Дигона будет самым достоверным. Это невежливо, каждый дракон имеет право менять внешность на свое усмотрение. Напоминает и лор и заваливается на рогожу рядом со мной. Ты мокрый! толкаю я его, пытаясь отодвинуть подальше. Ноэлор разворачивается на бок и обхватывает меня руками и ногой, притягивает к себе, елозит влажной бородой полбу. «Ты мокрый, фу!» Я в плаще был. «Все равно мокрый, фу, отпусти, иначе я буду отбиваться!» Ноэлор только ближе меня подгребает, топя в сладком аромате корицы. «Но «Ну не надо, Хал, мне просто нужно немного поддержки!» «Но не так же!» Я извиваюсь, но не могу бороться в полную силу. Повозка этого не выдержит, да и внимание существа в других повозках и верховых потасовка привлечет. И я не разрешал звать меня по короткому имени — лор. Мне нужно утешение, я свое королевство бросил. Четыре дня от меня ни слуху, ни духу. Бедные, несчастные, подданные. И ты весь испереживался? Язвительно отвечаю я. Конечно. Смеется он, приглаживая мои темно-русые вихри, теперь не закрывающие даже ушей. Очень переживаю. Нашел, кому рассказывать. Стукаю его под дых и выворачиваюсь, отодвигаюсь к тюкам со шкурами. Сбежал и рад. «Скажи честно, ты на это все согласился и меня сюда перенес, чтобы делами не заниматься и меня тискать?» Облокотившись на набитую соломой подушку, Лор подпирает щеку кулаком и пристально смотрит на меня. Легкий полумрак дождливого дня смягчает черты его лица, придает ситуации романтический оттенок. Придавал бы, не трясись эта несчастная повозка без рессор, нележима на мешках и рогоже, в сырости и неприятном холоде, с ощущением острой нехватки магии. И Лор вздыхает. «Я не знал, что будет такой ливень». И нам придется ехать в обозе. Полагал, мы и проделаем этот путь верхами, за милой беседой. Но все сложилось так, как сложилось. А лежать рядом с тобой и не трогать — это выше моих сил». Пуф. Боясь снова оказаться в объятиях, я держусь настороженно, отслеживаю его мимику. «Можно подумать, тебя не испугал мой обнаженный вид». «Ты так очаровательно ускользнул от предложения прилечь на кровать? А вдруг бы я возбудился, и это бы тебе навредило?» В игривости тона проскальзывают ноты тревоги. «Я не мог больше рисковать твоим здоровьем. Сейчас я сильнее магически». «Беги от этих двоих ненормальных, беги!» Сказал бы жаждущий. Они в борделе плохое подсмотрели, рабочий инструмент сделали. А могут и вдвоем работать, так что беги быстрее. Илор, зачем ты обманываешь? Ты не собираешься отдаваться мне в любом случае. И правильно делает. Есть позиции, которые нельзя сдавать. Вернул бы жаждущий между делом. А ты действительно этого хочешь? Илор пристально смотрел мне в глаза. Ты правда хочешь меня? Или это просто бравада, издевка, чтобы меня отпугнуть? Хочет, конечно. Буркнул бы жаждущий. «Но ты все равно беги, мало ли что ей в голову взбредет, опасно это». Кажется, мои монологи от лица жаждущего не уступают его собственным. Пора бы это уже прекращать и пользоваться возможностью отдохнуть от ехидного голоса в своей голове. Я откидываюсь на мешок, пытаясь выкинуть из головы все те реплики, которые сказал бы жаждущий пытаясь просчитать наилучший для отпугивания Илора ответ. «Если скажу, что хочу его, вдруг он решится на сближение? Мне же тогда придется...» Нет, конечно, я и такое в воспоминаниях работниц Борделя встречала. Дело не хитрое, но... э, А если отвечу, что не хочу, Илор перестанет опасаться моих домогательств и попытается сократить дистанцию? Вот ведь... «Разве это имеет значение?» «Интересуюсь я с оттенком томной грусти. Мне было хорошо под тобой, значит, и тебе будет. И все опять сводится к тому, что мы физически не можем быть вместе. Я могу выйти из рода», — напоминает Илор серьезно. «Тогда даже бронированный я буду безопасен для тебя». «Выход из рода обратим, но, если Илор на это пойдет», то император ему все про меня расскажет, даже Ланабет его не остановит. В любом случае, я не уйду из семьи. Обещаю, я возвышенно. Семья для Элора святое. Должно же хоть это его, наконец, пронять. Но жаждущий бы похихикал на тему того, что я не уйду из семьи ради близости с Элором, ведь в этом нет необходимости. Резко оттолкнувшись от Рогожи, И Лор садится напротив меня. Тогда зачем эти заигрывания? Он наклоняется ко мне, обдавая ароматом корицы и раскаленного металла. И даже в сумраке я вижу, как золото прорывается в его радужке. Зачем был тот поцелуй? И близость потом. Это же ты меня притянул. Ты хотел этого. Я не знаю. Пожимаю плечами. Это... Мне нравятся девушки, но ты... Ты меня возбуждаешь. Но это не значит, что я хочу этого, хочу продолжения, хочу отношений с тобой. Это просто прискорбный факт моей биографии. Возможно, это отголосок сестры-близнеца во мне. И я, возможно, нравлюсь тебе только потому, что мой запах похож на ее аромат, а она могла быть твоей избранной. Его ноздри раздуваются, губы сжимаются в тонкую линию, отчего лицо приобретает злое выражение. Да и аромат раскаленного металла говорит вовсе не о радости и нежности. «Кстати, у тебя радужки перекрасились. Поправь, а то скоро селение». Я прихватываю его плащ и, набросив на плечи, выныриваю в дождь. Ноги тонут в грязи, я выдираю их, мысленно ругая себя за импульсивность. Но зачем мне было сейчас вылезать из повозки? Селение же скоро могла бы потерпеть». Тем более и лор выскакивает из отъезжающей повозки и точно так же вляпывается в грязь, а на нас из серого полога дождя выпирают следующие за нами лошади. Я отступаю, и лор отступает за мной на обочину. Его цветастая куртка отталкивает воду, но та проникает сквозь незастегнутый воротник, разливается по груди, да и в сапоги, наверное, течет. «Все в порядке?» Спрашивает поравнявшийся с нами возница. «Да, мы сейчас вас догоним!» Кивает Илор, а когда кони и повозка проезжают мимо, спрашивает у меня. «Ты куда собрался?» «В самоубийственную атаку на кусты!» Я указываю в лесок на краю дороги. «Идем, будешь меня охранять!» Илор напрасно считает меня безрассудной. «В этом мире я даже в туалет в компании хожу!» Несмотря на необходимость ловчить, притворяться и пользоваться телекинезом, чтобы полностью изображать мужчину. Но самой здесь бродить намного опаснее. Хотя пока мы не встретили ни одного вампира, не слышали о нападениях на тракте или в ближайших поселениях. Что логично, инквизиторский орден чистоты берет деньги за охрану людей от магов. А если даже возле сердца ордена будут кровавые налеты... Это создаст ненужные телодвижения населения. Даже вампирам это не нужно. Тем не менее, я усердно изображаю перед Лором благоразумие высшей степени, безропотно выполняя все предписания протокола безопасности. Кстати, пора обновить маскировку запаха. И раз я оказалась условно наедине с собой босс мы с Лором догоняем, меся грязь на обочине с лякотной дороги. Вид, предназначенный нам повозки вызывает почти нездоровую радость мы прибавляем шаг и вскоре забираемся под навес. С плаща и лора течет вода, и запах дождя перебивает его пьянящий аромат, но он сильный, скоро возьмет свое. Оставив плащ на краю, мы устраиваемся на своих местах. Илор отжимает непривычно короткие темно-рыжие волосы, то и дело поглядывая на меня. Снова возникает намек на романтическую обстановку, и молчание начинает тяготить. «Ты мне сразу понравился». Вдруг признается Илор и как-то робко, грустно улыбается. «Мне так не показалось, ты меня на службу брать не хотел». «Мне...» «Повозка резко останавливается». Сквозь струи дождя на нас опять, как полчаса назад, напирают мокрые лошадиные морды, останавливаются, храпят, выдыхая на нас клубы пара. Рядовая вроде ситуация, впереди могла застрять повозка, дорогу могло слишком размыть, упасть дерево, но самая первая мысль — это нападение. И мы с Лором синхронно хватаемся за короткие мечи по местному образцу, Оба подтягиваемся, прислушиваемся. Шелест дождя кажется почти оглушительным. Этот проклятый ливень глушит все звуки. Тройной свист с трудом пробивается сквозь шуршание и яростные шлепки капель, но все же пробивается, и я сразу повторяю его, передавая сигнал дальше по обозу. Сигнал, означающий, что мы оказались у места нападения так называемых «оскверненных». На оживленном тракте возле сердца обители чистоты, хотя по логике вещей, таких нападений в этой зоне быть не должно. В трех домах деревеньки на тракте все оказалось залито кровью. Мы пробыли там всего полчаса, никого из жителей не осталось, следы вокруг поселения смыл дождь, некромант мертвецов не почувствовал. Доказательств присутствия вампиров, кроме кровавых подтеков, так похожих на то, что было в моем родовом замке, не было. Деревню с равной долей вероятности могли опустошить как вампиры, так и простые бандиты, и мы быстро покинули ее, чтобы не терять время даром и не привлекать внимание Инквизиции. Теперь, с отставанием от плана почти на двое суток, мы, наконец, добираемся до города Ворха, рядом с главной обителью Инквизиции, сердцем Ордена Чистоты. Ворха смутно подмигивает нам огнями из-за пелены дождя. Льющаяся с неба вода гасит тусклые лучи заходящего солнца. Скоро станет совсем темно, но мы успеем въехать в город до закрытия ворот. Этот последний отрезок пути я, уступив место в повозке магу, еду верхом на смирной серой кобылке, И думаю об оставшихся позади домиках, о подсохшей крови на стенах, полу и потолке, о своем родовом замке, точно так же залитом кровью его обитателей. От ползущего рядом обоза доносится бормотание возницы, опять в их клоповнике кровососом лезть. Я встряхиваю головой, возвращаясь из воспоминаний в день сегодняшний. Это возница о постоялых дворах сказал, «Драконов-то клопы не кусают, кожу прокусить не могут, а людям достается. И к этим кровососам мне лезть совсем не хочется, противные они. А вот больших кровососов, после всех мотаний за ними по местным убогим дорогам, я увидеть буквально жажду, куда они попрятались».